Маша терзалась и мучилась. Она наотрез отказалась обсуждать с отцом то, о чем они разговаривали на кухне с Сашей. Она вообще избегала разговоров о Павловском. Маша часто ловила на себе тревожные взгляды отца, но ничем не могла его утешить. Она никак не могла разобраться в себе. Она помнила, как ей стало невыносимо жарко, когда Саша коснулся губами ее шеи. Ей тогда хотелось прижаться к нему теснее тесного и прошептать. люблю». Но стоило ему уйти, и наваждение мгновенно исчезло. От разговора опять осталось неприятное ощущение. Александр Павловский в очередной раз сфальшивил, но вот в чем? Маша устала ломать над этим голову и решила заняться чем-нибудь полезным, например, сходить в магазин. Вроде бы все необходимое в доме есть, но можно про запас купить каких-нибудь круп, соли, сахарного песка. Если пойти в соседний магазин, то через полчаса она уже опять будет дома, и в голову снова полезут мысли о Павловском. Надо выбрать какой-нибудь большой универсам подальше, чтобы бродить-бродить по огромному залу, рассматривать полки, ломящиеся от товара, и ни о чем не думать. Да, но как потом припереть домой из дальнего универсама все эти пачки с крупой и солью? Ну, например, можно взять такси. А можно проще, и не покупать их. Кто сказал, что купить крупу с солью надо непременно сегодня? Она может выбрать каких-нибудь особых приправ, деликатесный сыр, кофе, наконец. Кстати, кофе у них с отцом уже два дня как закончился. Но тогда надо ехать в тот самый торговый центр «Всё для вас», потому что на его первом этаже находится лучший продуктовый магазин города. Нет, туда ехать не стоит. этот все для вас для Уже подарил ей день синих занавесок, а потом еще и кабинетик скользкого Игоря. Ну и что? Что же она теперь должна избегать лучше в городе мест, потому что... Нет. Нет. И еще раз нет. Она сильна духом и вполне способна абстрагироваться от негативных впечатлений и воспоминаний. Маша торопливо оделась и резво зашагала к остановке автобуса, чтобы не передумать и не свернуть к ближайшему универсаму.